Согласно журналу «Новости науки» Science News, плацебо намного более эффективно при избавлении от депрессии, чем лекарственные препараты или лечебные травы. Так, в результате серии экспериментов, проведенных в период с 1979 по 1996, психиатр из Сиэтла доктор Ариф Хан установил, что в 24% случаев депрессии полностью излечивалось зверобоем. В 25% антидепрессантом золофт, а 32% больных чудесным образом исцелились простыми подслащенными пустышками. И хотя в более поздних исследованиях, призванных сравнить действие антидепрессантов типа прозак и эффексор с действием плацебо, вверх взяли лекарственные препараты. Показатель эффективности лечения – 52%. Пилюльки с сахаром дали потрясающий результат – 38%. Правда, стоило обману раскрыться, как состояние больного резко ухудшалось. Многие аналитики полагают, что важную роль здесь сыграл антураж, с которым производилось лечение – серьезное клиническое исследование с большим объемом профессионального внимания к пациентам. Вывод напрашивается сам собой – Наиболее быстрый и продолжительный результат дает сочетание лекарственных препаратов и грамотного ухода. Еще одним эффективным средством борьбы с депрессией можно считать медитацию. Занимаясь исследованиями в тибетских буддийских монастырях по рекомендации самого Далай-ламы, профессор Ричард Дэвидсон, нейрофизиолог из Университета штата Висконсин, просил подопытных монахов помедитировать о безусловной любви, доброте и сострадании. Электроэнцефалограмма показала поразительный всплеск позитивных гамма-волн, детектировать которое обычно довольно трудно. Получается, что при соответствующей тренировке человеческий мозг способен вырабатывать собственный допамин, гормон, недостаток которого как раз и ведет к депрессии. Прием же лекарств, наоборот, приводит к тому, что ваш мозг перестает вырабатывать допамин практически полностью. Постоянно настраиваясь на позитив, человек способен вновь обрести радость жизни. Возможно, именно в этом и заключается одна из причин успеха плацебо. Все-таки вера — сильная штука. Какая страна является мировым лидером по числу самоубийств на душу населения? Литва. В 2003 году эта прибалтийская страна отличилась показателем 42 суицида на 100 тысяч жителей. А это как минимум 1500 человек. Больше, чем погибло в дорожно-транспортных происшествиях. И в два раза больше, чем 10 лет назад. Для сравнения, литовские самоубийцы обгоняют Британию в 6 раз, США в 5 раз, а среднемировой показатель почти в 3 раза. Никто не знает почему, но семь позиций в десятке государств с наибольшим уровнем самоубийств заняты именно прибалтийскими странами или бывшими республиками СССР. Может, это связано с тем, что Литва также занимает первое место по количеству невропатологов на душу населения? Во всем мире, включая Прибалтику, людьми, наиболее склонными к суициду, считаются мужчины, как молодые, так и в возрасте, живущие в сельской местности что, кстати, вполне логично. Любой, кто хоть раз побывал в шкуре фермера, едва сводящего концы с концами, прекрасно знает, насколько убийственно сочетание свободного доступа к огнестрельному оружию и опасным химикатам с алкоголем, вечными долгами, изоляцией от внешнего мира,